третье Авель Авель и Стомай Авель и Стомай племянницей была и наложница ныне здравствующего сиятельного князя Он встретился с ней однажды Он любил ее однажды Но это скромное однажды стоит тысяч других неоднократно Авель «Лакха знает, где она. Лакха уверен, что она в пеннарине, иначе он не стал бы давать Эгину таких глупых обещаний. Впрочем, от гнора можно было ожидать чего угодно». «Коль скоро части Авель липнут ко мне, подобно частям Скорпиона, значит, следует отправиться на поиски», — подумал немного разочарованный Эгин. «Рассыльная шмелей, вот с чего следует начать поиски. Нужно сделать то, что он не успел сделать две недели тому назад, очутившись на мятежном зерцале огня. Найти того шмеля, что принес ему Сергий Крешни, расспросить его хорошенько, а затем искать. Искать, потому что больше ему в этой жизни делать нечего». Он удалялся от порта, Высматривая возщиков, которых от чего-то словно ветром сдуло отовсюду ни одного воска, ни одного крика зазывалой. Изволь теперь ходить повсюду на своих двоих. Странно. Впрочем, странного в пенарине хоть отбавляй. Вот, например, тот плюгавый хромоногий матрос, что идет за ним и икает с пьяну. Или вот навстречу ему шел мордатый нищий. Пыльное, нарочито убогое рубище, грязная борода, переметная сума, из которой торчат какие-то смердящие пожитки. В руках у нищего богатый посох с изогнутой ручкой. Такие носят паломники с юга. Посох украшен черненным серебром а на его ручке висят амулеты с бирюзой. Хорош попрошайка. Да загнав этот посох в базарный день, он мог бы завести хозяйство и слуг. Одна только бирюза. В этот момент нищий как раз поравнялся с ним. Внезапно он присел на корточки. Крючковатая рукоять его богатого посоха обхватила колени Эгена и рванула вперед с неожиданной силой и упорством. Эген упал на спину, его рука рванулась к мечу, но... Было поздно. Поздно, потому что шею Эгина уже стягивала веревка, которую держал в матерых ручищах тот самый икающий хромоногий матрос. Нищий, отбросив посох, соединил запястье Эгина стальными браслетами на коротком жестком стержне. Щелк! «С вами хочет говорить Гнор свода равновесия!» тихо прогундосил он. «Эгину...» Ничего не оставалось, как прохрипеть что-то в знак полного согласия, полного и окончательного согласия. Четвёртое. За спиной остался гулкий туннель почтового дома, бесшумный механический подъёмник, Эггин никогда не бывал в этой части свода равновесия и даже приблизительно не представлял себе, куда завели его бойкие рахсаваны в шкурах матроса и нищего псы самозванного гнора. И две пары дверей распахнулись с мелодичным звоном, отворяясь прямо в огромный круглый зал с куполообразной крышей. Безусловно, они сейчас находились в самой верхней части здания свода которая при взгляде снаружи представляла собой голубой купол, увенчанный исполинской двуострой секирой. Кабинет Гнора. Святая святых свода равновесия. Пуп мироздания. Обитель любви и власти. Сразу объять взглядами осознать все, что находилось в кабинете Гнора, было невозможно. Сходу Эген отметил только несколько занятных деталей. В центре кабинета стояла массивная колонна, без сомнения являвшаяся постаментом для секиры над куполом. Прямо рядом с ней располагался небольшой сравнительно с спалинскими масштабами помещение стол показавшийся Эгину, очень и очень знакомым. И, наконец, пока до потрясенного Эгина доходило, что стол этот принадлежит его бывшему начальнику Арруму опоры вещей Нороокс Шину, на глаза ему попался шар, занимавший почетное место по правую руку от стола, исключительно похожий на увеличенный зрак истины. Усиливая сходство, в нем тремя полупрозрачными тенями вальяжно прогуливались три диковинных рыбы. Не креветки, а именно рыбы. Эгин получил болезненный сильный тычок в основании шеи и, чтобы не упасть лицом вниз, был вынужден буквально вбежать в кабинет. Не отставая ни на шаг, за ним последовали его пленители и стражи. «Итак, Рахсаван...» «Вы, я надеюсь, принесли мне пятое сочленение?» Голос раздался откуда-то из-за спины и показался Эгину совершенно незнакомым. Эгин хотел оглянуться, но твердые пальцы сопровождавшего его матроса, грубо впившись ему в ухо, не дали ему повернуть голову ни на румб. «Ну, сволочь!» «Это ты уже слишком», – подумал Эггин, и поскольку терять ему было совершенно нечего, вслепую легнул мерзавца. Эггин совершенно не сомневался в том, что его каблук врежется тому точно в колено. Увы, стражи Эггина были на чеку, и, опережая ход его ноги, второй Рахсаван нанес ему удар под левое колено своим нищенским посохом. «Спасибо, хоть не мечом», — мелькнуло в голове Эйгина, который, изрыгая усвоенные на ценоре смекские проклятия, неловко упал на бок, подвернув ударенную ногу.